Пока группа капитана первого ранга Мамедова пыталась выбраться из минной ловушки на левом фланге, с противоположной стороны разворачивалась вторая часть операции, запланированная вице-адмиралом Усташа. 15 кораблей второй фланговой группы методично приближались к позициям дивизии земной, используя массивную конструкцию местной таможенной станции как щит. На мостике линкора Владивосток контр-адмирал Никита Викторович Долженков с удовлетворением наблюдал за маневром своей эскадры. В отличие от горячего капитана Мамедова, Долженков славился холодным расчетом и методичностью. 42 года, из них 20 в космофлоте. Опыт говорил сам за себя. «Дистанция до станции — 15 тысяч километров», — доложил штурман. «Корабли противника пытаются вести заградительный огонь, но эффективность минимальная». «Естественно», — кивнул Никита Викторович, — «станция перекрывает три четверти углов обстрела». Пусть эти балбесы и дальше тратят боезапас впустую. На тактической карте было отчетливо видно, как плазменные заряды с линии обороняющихся уходят в пустоту или разбиваются массивные конструкции станции. Таможенный комплекс, сооружение размером с небольшой астероид, весь в причальных доках, складских модулях и административных секциях, надежно прикрывал приближающиеся корабли 8-й линейной дивизии. Господин контр-адмирал, — обратился к Долженкову с торпом. — Основная группа вице-адмирала Усташева вышла на дистанцию боя. Началась артиллерийская дуэль с кораблями противника. — Отлично! — удовлетворенно кивнул Никита Викторович. — Контр-адмирал Зимина теперь связано боем. Не сможет развернуться и встретить нас, когда мы в нужный момент вынырнем из-за станции. Классический удар во фланг и тыл. Учебник тактики, кажется, страница 123 — Молодые офицеры на мостике переглянулись. Их командир любил цитировать учебники и уставы. Педантичность, доведенная до абсолюта. Но именно эта педантичность сделала его предсказуемым и надежным командиром. Никаких авантюр, никаких неожиданностей. Только холодный расчет. «Потери энергии и щитов?» — спросил Долженков. «Минимальные. Ни один корабль не потерял и пяти процентов мощности. Отдельные попадания касательные, не более того. Превосходно». Продолжаем маневр. Держаться максимально близко к станции. Пусть конструкции работают на нас. Владивосток величественно скользил вдоль громадины таможенного комплекса. За ним встроенные колонны следовали остальные 14 кораблей. Линейные корабли, тяжелые и легкие крейсера, замыкающими эсминцы, мощная ударная группа, способная нанести смертельный удар обороняющимся. «45 километров до станции», — доложил штурман. «Начинаем огибать по заранее рассчитанной траектории». «Внимание всем кораблям!» Контр-адмирал Долженков включил общую связь. «Замедлить ход. Приготовиться к выходу из-за укрытия. Как только окажемся по ту сторону станции, немедленно перестроение в ударный клин. Цель — левый фланг линии противника. Разворачиваем их как консервную банку, а дальше по ходу событий». «Есть!» — дружно ответили командиры. Контр-адмирал откинулся в кресле надо дождаться отмашки валида и все семнадцатый линейный конец господин контр адмирал оператор сенсоров нахмурился странные показания со станции какие то энергетические всплески на пирсах сектора боя что за всплески долженков резко повернулся к нему не могу точно определить похоже на на работу реакторов но это же пустая гражданская станция там не должно быть договорить оператор не успел Пространство вокруг эскадры Долженкова внезапно озарилось десятками плазменных вспышек. С укрытых в доках таможенной станции позиций открыли огонь четыре корабля. Два тяжелых крейсера и два эсминца, которые Анастасия Николаевна заранее спрятала в доках. «Засада!» — крикнул кто-то на мостике. Но предупреждение запоздало. Корабли Долженкова шли вдоль станции, подставив ей борта. Идеальная мишень для затаившегося противника. Расстояние меньше 50 километров. На такой дистанции промахнуться было невозможно. Первым пострадал эсминец Посейдон. Сосредоточенный огонь двух крейсеров буквально за полминуты пробил его щиты. Плазменные заряды врезались в незащищенный корпус, спарывая броню как бумагу. Посейдон получил критические повреждения. Доклады посыпались один за другим. Пробоины по всему левому борту. Следующей жертвой стал легкий крейсер Дмитрий Пожарский. Попытка развернуться и ответить огнем только подставила под удар его корму. Два прямых попадания в двигательный отсек, и крейсер потерял ход. «Бортовые щиты Владивостока под огнем!» — крикнул офицер энергосистем. «Сорок процентов! Тридцать! Двадцать! Разворот!» — заорал Долженков, вцепившись в подлокотники. Всем кораблям! Боевой разворот на самих противнику! Открыть ответный огонь!» Но выполнить маневр в узком пространстве между станцией и линией земной оказалось непросто. Корабли мешали друг другу, натыкались на конструкции станции, подставлялись под перекрестный огонь. Тяжелый крейсер «Калинин» при попытке развернуться врезался в причальную башню. Удар был не сильным, но достаточным, чтобы сбить одну из орудийных установок. Пока суть для дела, по крейсеру ударили сразу с двух сторон – из персов станции и с основной линией земной которая воспользовалась замешательством. «Щиты Калинина пробиты, получает попадание. Маршал Шапошников докладывает о повреждениях. Адмирал Макаров потерял треть энергощитов. За какие-то три минуты боя пять кораблей из шестнадцати получили серьезные повреждения. Засада сработала идеально. Противник бил с минимальной дистанции по неготовым к отпору целям. «Прекратить панику!» — воскликнул контр-адмирал Долженков, пытаясь взять ситуацию под контроль перестроение в боевую линию, сосредоточить огонь по пирсам. Постепенно хаос первых минут сменился организованным сопротивлением. Уцелевшие корабли выстроились в подобие боевого порядка и открыли ответный огонь. Десятки и сотни плазменных зарядов обрушились на таможенную станцию. Но корабли земной были хорошо укрыты. Они прятались за массивными доками, использовали складские модули как щиты, выныривали для залпа и снова уходили за укрытие. Артиллерийская мощь 15 кораблей против четырех в обычном бою означала бы быструю победу, но не здесь, не в лабиринте металлических конструкций. «Господин контр-адмирал», — обратился начальник артиллерии, «чтобы достать их, придется разнести половину станции». «Так разносите», — огрызнулся Долженков, «стереть эти доки в пыль, но это займет время. У нас есть время, делайте свою работу». Долженков понимал, в какую детскую ловушку он попал. Только сейчас и Долженков, и наблюдавший за этим со стороны Валиту Сташи, поняли, что эта хитрюга Зимина применила технологию «Хамелеон» и попросту изменила сигнатуры и электронные поля четырех своих судов поддержки, временно превратив их на сканерах в боевые корабли. Именно поэтому атакующая сторона и не ждала удара со стороны станции, по цифрам больше кораблей в дивизии Зиминой не было. Развернуться и продолжить первоначальный план атаковать линию обороняющихся. Теперь было невозможно. Стоит показать корму или борта засевшим на станции крейсером и эсминца противника, и они возобновят обстрел. С поврежденными щитами это означало бы новые потери, возможно, фатальные. Для Никиты Викторовича оставался только один выход. Методично уничтожать укрытие противника. Разнести станцию модуль за модулем, док за доком, пока врагу негде будет прятаться. Вопрос времени и боезапаса. Но время работало против него, пока его корабли связаны боем здесь. Основная битва идет без его участия. Господин контр-адмирал. Дежурный оператор повернулся к нему с встревоженным лицом. Вице-адмирал Усташа на связи. Долженков внутренне сжался. Разговор предстоял неприятный. Соединяйте. На экране появилось лицо Валида Усташа. Вернее, даже не лицо, маска ярости. Единственный глаз османа горел таким гневом что Долженков невольно отшатнулся. «Контр-адмирал Долженков!» — прорычал Усташи. «Какого черта происходит? Почему твои корабли торчат у станции вместо того, чтобы бить по флангу?» «Господин вице-адмирал, мы попали в засаду. На станции укрыты четыре корабля противника. Мы вынуждены сначала разобраться с ними». «Засаду!» Голос Усташи поднялся до крика. «Сначала этот идиот Мамедов влетел в мины, Теперь ты дал себя запереть у станции. Вы что, все с ума посходили? Мы уничтожим их, просто нужно время. Времени нет, заорал у сташе. Мне нужна была атака с флангов, а не ковырение в доках. Ты понимаешь, что из-за твоей некомпетентности мне придется атаковать в лоб? Валит, ты же видишь, что девчонка нас обыграла с этим хамелеоном? Ты что, первокурсник? взревел командующий, не желавший признавать свои оплошности. «Ты не мог заранее просканировать станцию?» «Господин вице-адмирал, дайте нам тридцать минут». «Тридцать минут он хочет». Пусташа повернулся к кому-то за кадром. «Слышали? Тридцать минут. За это время зимина может случиться что угодно». Вице-адмирал снова уставился на Долженкова. «Делай, что хочешь, Никита. Но через десять минут максимум твои корабли должны ударить в тыл противника. Иначе я лично запихну тебя в торпедный аппарат, и выстрелю в сторону ближайшей звезды, понятно, господин вице-адмирал, и передаю всем своим капитанам, если кто-то еще раз попадется на такую детскую уловку, я устрою такую чистку в офицерском корпусе, что мало не покажется, конец связи. Экран погас. Долженков оттрясло больше не от того, что он попался в ловушку, а от того, как с ним разговаривал новоиспеченный командующий. «Десять минут на то, чтобы выкурить окопавшегося противника из лабиринта доков и пирсов. Задача невыполнимая». «Всем кораблям...» Долженков включил общую связь. «Переходим к тактике тотального уничтожения. Не жалеть боеприпасов. Сносить все подряд. Доки, склады, административные модули. Превратить эту часть станции в металлолом». «Есть», — ответили командиры артиллерийских расчетов. «Пятнадцать кораблей...» вернее, 11 более-менее боеспособных, обрушили на станцию «Шквал огня». Плазменные заряды и ракеты, все, что могло стрелять, стреляло. В конструкции станции начали плавиться, разлетаться на куски, испаряться. Тем не менее, четыре корабля земной продолжали отстреливаться, профессионально используя каждое укрытие. Они знали, их задача не победить, а задержать вражеские корабли. Связать боем превосходящие силы противника, не дать им выполнить основную задачу. И пока что у них это получалось». На мостике Селистрии вице-адмирал Сташи с плохо сдерживаемой яростью наблюдал за развитием событий. Оба фланговых удара провалились. к Мамедов попал в минную ловушку и потерял почти половину кораблей. Контр-адмирал Долженков застрял у станции, ввязавшись в позиционную мясорубку. «Дилетанты!» — прошепел валид. «Бездарные, самоуверенные идиоты!» План охвата решал по швам. Вместо классических клещей получилась фронтальная атака. Самый примитивный и кровавый вид боя. Но, похоже, другого выбора не оставалось. «Всем кораблям центральной группы...» Прошло около десяти минут. И Вице-адмирал Усташев встал, выпрямившись во весь рост. «Слушай мою команду. Прекращаем маневрирование. Перестроение из фаланги в ударный конус. Мы идем на пролом». Покажем этим балтийским щенкам, как воюют настоящие космоморяки. Шестьдесят два корабля по ходу продолжающейся канонады начали сложную перестройку. Из растянутой линии они сворачивались в плотный клин — классическое построение для лобового удара. Острие копья, где находился флагманский линкор «Селистрия», был направлен в самое сердце вражеской линии обороны. «Перестроение завершено», — доложили командующему через несколько минут. «Полный вперед!» — скомандовал Валиту Сташи. На мостике Елизаветы I контр-адмирал Зимина внимательно изучала тактическую обстановку. Первые минуты боя складывались неплохо. Ее ловушки сработали, противник понес потери на флангах. Но эйфория быстро сменилась тревогой. «Госпожа контр-адмирал», — доложил старший оператор, «наши щиты держатся отлично. Потери энергии минимальные. В среднем по дивизии не более 15%. — Это хорошо, — кивнула Зимина. — Но смотрите, что делает Усташи. На тактическом экране 62 корабля центральной группы противника завершали перестроение. Из растянутой линии они сворачивались в плотный ударный конус, острие направленное прямо в центр ее обороны. — Он больше не собирается играть с нами в артиллерийские дуэли, — констатировала Анастасия Николаевна, — и пойдет на пролом. Ее сторпом капитан первого ранга Мельниченко нахмурился. «При таком численном превосходстве они просто прорвут нашу линию, а потом окружат и уничтожат по частям». Зимина молча кивнула. Расклад был очевиден. «Даже с учетом того, что обороняющаяся сторона имеет тактические преимущества, такое соотношение сил означало неминуемое поражение». «У нас есть два варианта», — медленно произнесла она, — Больше для себя, чем для окружающих. Первый — немедленно начать отход к фортам. Закрепиться там, использовать их хотя бы как дополнительную защиту. «Но тогда мы бросим наши фланговые группы», — заметил Мельниченко. «Пять кораблей с и четыре на станции. Они не успеют оторваться от противника». «Знаю». Контр-адмирал Зимина сжала кулаки. «Второй вариант — остаться здесь и перестроиться в оборонительное коре. Встретить удар» дать время правовому флангу подойти, прикрыть огнем тех, кто на станции. Каре против настолько превосходящих сил, — Мельниченко покачал головой, — это самоубийство, госпожа контр-адмирал. Они окружат нас без возможности к отступлению и затем расстреляют. Настасья Николаевна смотрела на приближающийся конус противника. Время уходило с каждой секундой. Нужно было принимать решение, но оба варианта оказались одинаково плохими. «Бросить своих или погибнуть вместе с ними?» «Соедините меня с контр-адмиралом Васильковым», — приказала она. В это время я принимал доклады старших инженеров, параллельно наблюдая за развитием боя. Технические команды докладывали об успехах. Первая группа фортов была почти готова к отделению. «Еще немного, и мы получим мобильную огневую платформу в несколько станций». «Господин контр-адмирал», — обратился ко мне Аристарх Петрович, — Контр-адмирал Зимина на связи. Экстренный вызов. Соединяйте. На экране появилось лицо Насти. Красивое даже сейчас, в разгар боя, но напряженное, с глубокой складкой между бровей. Александр Иванович. Начала она без предисловий. Ситуация критическая. Усташа выстроил свои 60 кораблей в ударный конус. Через несколько минут он обрушится на мою линию. Я быстро оценил обстановку на своем тактическом дисплее. Действительно, плотный клин неумолимо приближался к растянутой линии 17-й линии на дивизии. Быстро осман сориентировался. При таком раскладе исход был предрешен. «Настя, то есть Настасья Николаевна, немедленно отводите свои корабли сюда, к фортам», — воскликнул я. «Мои техники уже почти закончили. Максимум через полчаса первые форты будут готовы и развернуты в сторону врага. Их орудия и щиты станут вашим прикрытием». «Но тогда мне придется бросить целых девять кораблей», — в ее голосе звучала мука. «Пятерка на правом фланге, четверка на станции. Они не успеют за нами. Часть из них уцелеет», — попытался я убедить ее. «По крайней мере те, что на станции, они хорошо укрыты. А у Сташа не будет времени добивать их, если ты начнешь отход. Ему придется преследовать твои основные силы». «Не будет времени?» — горько усмехнулась Настя. «Ты же знаешь, что будет». Долженков и остатки группы Мамедова расправиться с ними, как с котятами. Я понимал ее терзание. Более того, я бы чувствовал то же самое на ее месте. Но холодная логика подсказывала единственное верное решение. Настасья Николаевна, я намеренно перешел на официальный тон. Сейчас речь идет о спасении 16 кораблей. Это простая математика. К тому же, отступив к фортам, вы сможете перегруппироваться и нанести контрудар. «Простая математика», ее глаза блеснули гневом, «там живые люди, Александр, мои люди. Я привела их сюда, я отдавала приказы». «И как командир ты обязана принимать трудные решения», жестко ответил я, «спасти большинство, пожертвовав меньшинством. Это наш долг». На экране было видно, как она борется сама с собой. Разум против сердца, долг против чести. Впрочем, почему-то я заранее знал, чем закончится эта борьба. Начинайте отход, повторил я. Это приказ. Рекомендация от временно исполняющего обязанности командующего обороной. Она покачала головой. Нет. Контур, адмирал Зимина. Я сказала нет, отрезала она и повернулась к своим офицерам. Всем кораблям основной линии, слушай мою команду. Немедленно начать перестроение в оборонительное коре. Повторяю, строимся в коре. Настя, это безумие. Я не выдержал. «Они сомнут тебя». Она снова посмотрела на меня и в ее глазах и увидел решимость человека, сделавшего окончательный выбор. «Возможно. Но я не могу бросить своих, Александр Иванович. Простите и прощайте».